Глава десятая Открылось окно, и корабль ушел в гиперпространство. Через три часа я вышел из гиперпространства уже в соседней системе. Система оказалась пустой. Сразу после выхода корабль повернулся на юг и начал новый разгон. Через два часа за мной никто не вышел, и я понял, что погоня потерялась. Интересно, куда они делись? Прикинул по карте, что дальше в этой стороне. Оказалось, там только шахтерская станция. Как раз в четырех днях полета в гиперпространстве. Понятно. Они решили, что я направляюсь туда, и они меня там встретят. Жаль. Можно было еще один кораблик приобрести, а этот где-нибудь спрятать. Корабль без всяких помех разогнался и ушел в гиперпространство. Три следующих дня я откровенно маялся от безделья. Расстреливал перегородку из бластеров, пока не кончились обоймы. Потом взломал три трофейных чипа. Рыжие оказались совсем бедными. Всего 400 кредов еле набралось со всех трех чипов. Скорее всего, это чипы для карманных расходов. Сходил, даже взял технический сканер и проверил им байк. Как назло, байк оказался исправен. Заняться мне больше нечем. Наконец, на третий день корабль вышел из гиперпространства. Система тоже оказалась пустой. Зря я переживал. Корабль снова начал разгоняться, а я рассматриваю систему в реальности. Система относилась к средним системам. Восемь планет кружились вокруг местного светила. Ни одной пригодной для проживания разумных здесь не было, хотя две планеты населены местными аборигенами. и скиндал данные по ним. Даже сложно их описать. Что-то среднее между черепахой и обезьяной. Жили они на подобиях деревьев, только из кристаллов. Размножались, откладывая яйца. На другой планете, похожей на страусах, там была одна пустыня. Все они имели зачатки разума. Корабль разгонялся, а я с интересом изучал, что есть еще на этих планетах. Вскоре замигали сигналы тревоги. Внимание! Обнаружены два пиратских корабля. Характеристики на экран. Вот ведь два пиратских крейсера и оба аварской постройки. Что они здесь забыли? «Искин, приблизь картинку, насколько сможешь». «Выполнено». Мне показались странными их маневры. Они были относительно недалеко от меня, только занимались теперь друг дружкой. Они вели бой между собой. Их не было видно из-за планеты, и только сейчас они появились на экране. Как я их проморгал? Хотя здесь не современный боевой корабль, а старенький транспортник, и от радара чего-то выдающегося ожидать сложно». Теперь уже поздно разворачиваться. И если они погонятся за мной, то мне не уйти от них. Они точно заметили меня раньше и ждали за планетой. Вот не нравилась мне эта система. И точно, влип. И скин максимальная скорость. Выжимай все, что сможешь. Принято. Корабль ускорился только совсем немного. Мне еще больше часа оставалось до ухода в гиперпространство. «Если сейчас погонятся, то к гадалке не ходи. Догонят и собьют двигатели. Может, у них еще ракеты есть. А у меня кормовое орудие не работает. И силовые поля тоже. Хотя шансы, что с него можно сбить ракету, почти никакие. Бой между пиратами продолжался, а я уже поравнялся с ними. Пролетев мимо них, начал удаляться. «Входящий вызов с пиратского корабля», — сообщил Искин. «Прими». Появилось нервное лицо пиратского капитана. «Ты это куда собрался, торгаш?» «Я уже сказал твоему приятелю, что я не торгаш, а корпорат». «Какому это приятелю?» «Не знаю. Он сказал, что он здесь главный, я ему хотел сдаваться». «Мы с ним уже договорились». «Здесь я главный. Ты должен мне сдаться». «Мы вроде с ним договорились уже». мне все равно с кем договариваться». Вы как-то определитесь между собой, кто из вас главный, я тому и сдамся. Ложись в дрейф. Я ему сейчас объясню, кто здесь главный. Хорошо, буду ждать. Он отключился. Входящий вызов со второго корабля. Принимай. Появилась физиономия второго пиратского капитана. Торгаш, ты куда собрался? Никуда. Мне вот только что капитан второго крейсера приказал отлететь подальше, чтобы вы не повредили корабль. «Здесь я решаю, я здесь главный!» «Странно. Он мне только что сказал, что он главный, и что тебе сейчас все объяснит. Сейчас я с ним поговорю. Бой у них разгорелся с новой силой, а я пока улетал от них. Все равно догонят. Стоп. У меня ведь есть планетные двигатели. Правда, топлива для них там почти не осталось. и Искен активировать планетные двигатели. Выполнено». Корабль заметно ускорился, но топливо хватило на десять минут, и они отключились. Зато отрыв между нами был уже приличный. Иски на обратный отсчет времени для прыжка выполнено. Полчаса еще оставалось. Если сейчас погонятся, то еще смогут достать. Один решил погнаться за мной, и здесь же получил второго в борт, после чего развернулся обратно. Никогда бы не подумал, что так легко можно развести двух пиратов через двадцать минут они прекратили стрелять друг в дружку нагнаться за мной не стали видимо уже на словах выяснили кто из них главный выяснить будут они брать друг друга на абордаж или нет я не успел корабль шел в прыжок похоже скучно им стало и они решили пострелять друг в дружку интересно на много крядов ремонта они настреляли наверное злые они на меня теперь приключение с пиратами подняло мне настроение, и три дня в гиперпространстве прошли как-то незаметно. Лопнул пузырь, и корабль вышел в обычный космос. Недалеко располагалась большая станция, и она еще строилась. Радар рядом с ней насчитал больше двух тысяч кораблей. Ничего себе! Какая здесь толпа кораблей! Полетели, посмотрим, что здесь и как. Искин, проложи маршрут к станции. Принято. На экране засветился маршрут. Движемся по нему. Принято. Пока летел к ней из гиперпространства, постоянно выходили новые корабли и направлялись к станции. От станции тоже разгонялись корабли и улетали в разные стороны. Движение вокруг станции очень активное. Радар постоянно фиксировал разные небольшие объекты, вроде гравитационных платформ, снующие между кораблями. Диспетчерская вызывает корабль корпорации «Аркона». Искрен прими вызов. На экране появилась диспетчер. Слушаю. «Новичок?» «Не понял». «Первый раз у нас?» «Да». «Тогда лови схемы размещения и правила парковки». «Искрен прими». «Принято». «К станции стыковаться будешь?» «Сколько стоит?» «Пятьсот сутки». «Нет, не буду». «Тогда занимай место 1197 на дальней стоянке. Она бесплатная». «Предупреждаю сразу». «Никакой ответственности за твое имущество и твой корабль мы не несем». «Понятно. Скажи, сеть у вас есть?» «Да, 5 кредов доступ». «Отлично. Только она там не работает». «Можешь поставить меня туда, где она работает?» «Без проблем. Занимай место 726». «Ты лучшая красавица. Я, кстати, вечером свободна. К сожалению, боюсь, что я этим вечером занят». Жаль, могли бы позажигать. За деньги, конечно. Если освобожусь, то свяжусь с тобой. Договорились? Вот, лови мой контакт. На экране высветился ее контакт. Шустрая дамочка. Помимо работы диспетчером, еще и собой успевает приторговывать. Искин. Изучи правила парковки и движения здесь, а также проложи маршрут к 726-му месту. Принято. Через пару минут на экране засветилась дорожка к 726-му месту. «Искин?» «Движемся по этому маршруту и встаем на парковку на 726-е место». «Принято!» Мы уже подлетали к скоплению кораблей. Они висели ровными рядами. И поднялись выше их, и сразу снизили скорость. Так медленно корабль пополз по проложенному им маршруту к месту парковки. «Как бы не наорали, как в прошлый раз!» «За такую медленную парковку мне совсем не нужно привлекать к себе внимания». «Искин, почему так медленно движемся?» «Ограничение скорости на парковке за превышение штраф «Понял. Мы долго тащились по парковке, пока не подлетели к нашему месту парковки». «Здесь Искин остановил корабль и опустил его вниз на один уровень с остальными стоящими кораблями». «Прибыли на место парковки». «Вижу». «Ну вот, я на месте. Что мне дальше делать? Может, пока не поздно стоит покинуть корабль? Или не спешить?» Дед говорил, что она полупиратская. Вряд ли местные не станут ничего делать. А вот охотников за головами на станции стоит опасаться. Они здесь точно есть. Контракт на миллион кредов их точно привлечет. А сюда пускай приходят. ей чем встретить. «Значит, на станцию пока не спешим. И в первую очередь информация». Посмотрим, есть ли здесь сеть. Диспетчер не обманула, сеть была. Оплатил 5 кредов и понял, что я соскучился по нормальной сети, а не по тому суррогату, что был на планете. В первую очередь меня интересует корабли на Ламиру. Начал искать и ничего не нашел. Ни одного попутного корабля туда. Хотя она была не так далеко отсюда. Вот забавно, дедуля. Как я должен туда добираться, если нет ни одного корабля? Захватить транспортник и высадиться в спасательной капсуле? Тогда зачем усложнять? Он у меня и так есть. Здесь можно долго корабль на Ламиру ждать. Может, есть грузы туда? За информацию о грузах попросили 500 кредов. Денег было жалко, но я заплатил. На Ламиру оказалось всего два груза, и оба дожидались попутного транспорта туда уже больше полугода. «Все еще хуже, чем я думал. Отсюда вообще никто не летает туда. Этот корабль нужно уничтожить и раствориться на станции», — так он сказал. «Займусь пока уничтожением корабля. Может появиться идея, как дальше действовать». Первым делом зарегистрировал Искин сети, чтобы у меня имелся доступ к нему через сеть. Дальше прописал ему команду «Вулкан». При получении этой команды от меня по сети — Искин блокировал аварийное охлаждение реакторов и аварийный сброс, после чего активировал их максимальный разгон. Получался хороший взрыв. Достанется, конечно, и соседним кораблям, но это уже будет не моя проблема. Станции тоже до фонаря. Они предупреждают, что не несут ответственности. Так что все в порядке. Теперь удаляем все данные о моем нахождении на борту. Все маршруты и все звуко- и видеозаписи. Управился с этим за час. Теперь надо продать всю кучу этого скопившегося добра. Нужно только разобраться, что оставить себе, а что продать. Так что оставляю себе один нож. Хотя зачем он мне? У меня на ноге есть скрытого ношения. Продаем. Один игольник оставляю. Хотя зачем он мне? У меня бластер есть. И на планете еще один припрятан. Продаем, не нужен». «Бластеры, что сейчас нам не оставляю, хотя какие у них здесь правила на станции по ношению оружия?» «На каждой станции было по-разному, и мне не стоило привлекать к себе внимание «Здесь разрешено один ствол, или бластер, или игольник, и нож». «Понятно. Значит, один бластер тоже в продажу. Оставляю себе только один бластер. Что дальше? Разрешен нож?» «Интересно, меч подходит под это определение? Тоже нож, только большой». Будем считать, что это нож. Нужно только как-то спрятать его, чтобы ручка не было видно. Для этого подойдет корпоративная форма. Разрезал ее на несколько кусков, после этого обмотал один кусок вокруг меча и пристегнул его к спине. Остальное выбросил в утилизатор. Проверил меч. Без проблем достался из ножен. Получалось, что мне больше ничего из оружия не нужно. Значит, все остальное на продажу. А в другую сумку сложил все скафандры и запас консервов. Рюкзак за спиной сложил планшеты и все остальное. Остался только байк в трюме. Продать его не удастся. Он здесь никому не нужен. Тащить на станцию очень приметно. Придется оставить тут. Эх, сколько добра пропадет. Может попробовать продать? Станция полупиратская. Наверняка должны быть посредники, кто занимается перепродажей пиратского товара. Сколько стоит такой корабль тут? Пришлось снова достать планшет и зайти в раздел местных продаж. В продаже имелось три десятка кораблей. Свежих из них только парочка, остальные старье. Причем за это старье просили приличные деньги. Подобный этому корабль тоже с возможностью посадки на планету просили 5 миллионов. Получалось, если быстро, то можно за 2-3 миллиона его продать вместе с грузом. Сколько стоит сырье? Здесь ничего подобного не продавалось. А в других местах это стоило недорого. 700-800 тысяч за все. Может, все-таки рискнуть и попробовать все это продать? Жадность Райера всегда губит. Не стоит это делать, как бы меня вместе с кораблем не продали корпорации обратно. Хотя вдруг что-то получится. Включил камеру и прошелся, записываю упаковки с сырьем в трюме и обстановку на корабле. Потом скопировал марку и модель корабля. На этом все. Пора на станцию. Так, а как мне до нее добраться? Придется заказывать гравитационную платформу. Предложений по доставке полно, только все они начинались от 300 кредов. А у меня осталось на чипе только 77 кредов. В самом конце списка нашел предложение за 250 и нажал вызов. Почти сразу ответил молодой парень. Слушаю. «Свободен? Мне нужна доставка до станции». «Где находитесь?» «На стоянке, место 726». «Вылетаю». «Через 10 минут буду». «Буду ждать у переходного шлюза». «Искин». «Заблокирую рубку и откачай воздух на корабле». «Принято». Через 10 минут к шлюзу подплыла гравитационная платформа. Управлял ею молодой человек, с которым я разговаривал». Перебросил сумки на платформу, а потом перепрыгнул и сам. «Искин, закрой и заблокируй переходной шлюз». «Выполнено». Он мне протянул чип. «Оплата». Перегнал ему семьдесят семь кредов. «Здесь мало. Это аванс, а то вы очень быстро исчезнете. Я не полечу». «Давай так. Ты мне помогаешь по нормальным ценам реализовать это добро и получишь триста пятьдесят. Не бойся. Я не обману. Получишь свои креды». После этих слов в нем боролись жадность и сомнения. В итоге победила жадность. «Хорошо, куда тебе нужно?» «Вначале мне нужен оружейный магазин, чтобы цену давал хорошую». И я кивнул на сумки. «Есть такой, садись рядом». Когда я сел рядом, он развернул платформу, и мы полетели к станции. Платформа была открытая. Представляла собой тонкую металлическую плиту 2х4 метра, по краям которой приварены невысокие металлические перилы, Из торца приделан блок управления, на котором размещались два небольших кресла. Интересно лететь. Все вокруг отлично видно. Таких платформ, как эта, здесь насчитывалось точно не одна сотня. Все они курсировали между станцией и кораблями. Каких здесь только кораблей не было на стоянке. От совсем крохотных челноков до здоровенных тяжелых транспортников. Заметил пару военных крейсеров. Интересно. Это не та парочка, что схватилась из-за меня. Корабли находились далеко от того места, где мы сейчас пролетали, и мне не было видно, есть у них повреждения или нет. Он уверенно пилотировал платформу. Заметно, что давно этим занимается. «Первый раз здесь на станции?» «Да, не был здесь ни разу». «Сам давно здесь?» «Лет двенадцать уже». «Как здесь?» «Терпимо. Мне сказали, что станция полупиратская. Раньше так и было». А сейчас вроде тихо, ничего не слышно. «Как здесь с криминалом?» «Этого хватает, не расслабляйся». «Понял». Мы влетели на станцию. Я думал, он снизит скорость, но нет. Он также быстро летел по коридорам. Пару раз думал, что столкнуемся с встречными платформами. Но мы без проблем разлетелись. Встречные платформы тоже носились нисколько немедленнее. В этой части станции, куда мы влетели... Располагались в основном склады, и встречных платформ насчитывалось много. Только когда кончились склады и начались торговые помещения, он сбросил скорость. Здесь другая часть станции – торговая. Он поднялся еще на несколько уровней выше, пролетел два коридора и остановился у оружейной лавки. «Здесь нормальная цена у хозяина. Ты со мной?» «Нет, я здесь подожду». Забрал обе сумки и зашел в лавку. «Внутри хозяин меня уже ждал». Похоже, пилот платформы договорился с ним за небольшое вознаграждение. «Проходи. Что у тебя есть на продажу?» «Сам смотри». Я начал доставать из сумки и выкладывать перед ним три винтовки плазменные, две игольчатые, пять бластеров, пять игольников и семь ножей. «Все заряжено и исправно». Он начал проверять каждый ствол. Проверил все, даже ножи. «Ну что?» могу предложить за винтовки плазменные 3000 за игольчатые две с половиной тысячи бластеры 3000 игольники по 500 ножи по пятьдесят знаешь я решил оставить себе одну игольчатую винтовку Сможешь раскоировать ее без проблем сотня кредов. хорошо устраивает раб выйди в зал со склада вышел разумный подошел к нам я вначале подумал что у меня видение и этого не может быть